Алло, КГБ? Прошу не отождествлять персонажей книги с их прототипами, ныне живущими или ушедшими в мир иной. Происшествия и поступки людей в ней описанные – плод авторского вымысла, без попытки соблюсти достоверность и хронологию событий. Глава 1 утром в понедельник по коридору общаги прокатился непередаваемый смрад егор возвращаясь из туалета зажал нос двумя пальцами пока собирался на службу в комнату забежала настя егорушка милый сделай что-нибудь на ваш этаж заселили четырех вьетнамцев они жарят на кухне соленую селедку «Говорит, с ними пробовали не выходит настя всплеснула руками в этот раз она была без косметики что выдавало чрезвычайную срочность. Неподведенные глаза, тем не менее, оставались яркими, излучая гнев. — Лопочут по-своему и продолжают разводить ванищу. — Комендант? — Сказали ему, слышать не хочет. Иностранцы, понимаешь, уважение надо иметь. — Ясно. — Прокурор луненинского района, за мной. На кухне орудовал субъект ростом ниже Насти, на всякий случай отставший. Вход без противогаза был небезопасен. Даже Гриня тормознул у порога. Не особо утруждаясь разговорами с азиатским братом по разуму, Егор вытащил мусорное ведро и поставил рядом с плитой. Вьетнамец что-то пробормотал. Сначала тихо, потом начал возмущаться, увидев, как указательный палец Егора выразительно ткнулся в сторону рыбы, а потом мусорки. Сорвался на крик когда вонючая стряпня полетела в ведро. «Вали из кухни!» — посоветовал ему Гриня. Но желтолицый друг решил по-своему. И напал. Трудно сказать, почему атаку в некоторых школах восточных единоборств рекомендовано начинать с ударов ногой в прыжке. Ожидая чего-то подобного, Егор без труда поймал драчуна за щиколотку и дернул на себя. Через миг тот лежал мордой в кафель с выкрученными за спину руками. Со всем уважением к иностранному гражданину, как велел комендант. «Гриня, подкинь пару полотенец!» Далее последовала забавная сцена. Вьетнамец с плотно связанными руками и ногами только тихо постановал, когда руки и ноги соединились в едином порыве. Взяв его за узел, словно чемодан за ручку, Егор понес студента на первый этаж. Гриня не отставал и готов был опоздать на зачет ради такой небывалой сцены. Никому в голову не пришло бы не то что бить и связывать иностранных студентов. Советские граждане даже не дышали в их сторону. В начале девятого комендант уже заседал за рабочим столом. «Я вам сюрприз принес, Пал Ильич!» Скрученное в полицейскую ласточку тело, Егор взгромоздил прямо на стол. Опираясь на нижние ребра, торчащие из худющего тела, сооружение приобрело некоторую устойчивость. Живот вниз, конечности вверх. «С ума сошел Евстигнеев! Это же узкогла... иностранец, мать поправил комендант. Напавший на белорусского студента с использованием запрещенных приемов карате. «Простите, дорогой Павел Ильич, но наша с вами дружба кончилась. Одолжите мне бумагу и ручку». «Буду писать на вас заявление ректору. Уточню, ваша военная пенсия позволит прожить без зарплаты после увольнения?» Открыв рот для гневной тирады, отставник вдруг забулькал и опустился в кресло. «Что? Что ты хочешь сказать, сволочь?» «Что в обверенном вам общежитии грубо нарушены все мыслимые и немыслимые правила. Перечислить? Правила пожарной безопасности. Раз». Этот комнатный уродец так раскалил сковороду, что на ней бушевало пламя. правила санитарии, потому что в жилых помещениях невыносимый смрад. Это два. Нарушен общественный порядок, потому что эта бесхвостая макака ударила советского студента, меня. Наконец, вы только что, публично в присутствии свидетеля, оскорбили представителя органов внутренних дел, меня. Я, как стажирующийся в Первомайском РОВД, приравнен к работнику милиции». Егор врал настолько вдохновенно, что когда оглянулся на Гриню, понял, тот тоже поверил. «Сейчас», — начал приподниматься комендант, — «я распоряжусь». «Сидите, задержанный», — Егор пихнул его в плечо. «Для начала составим протокол. Гриня, мне нужно еще двух человек, понятых на осмотр кабинета». Где этот субъект хранит взятки за то, что закрывает глаза на безобразие? Или он спиртным берет взятки?» По несчастным глазам пенсионера несложно было догадаться. Бутылка, полная или початая, неважно, здесь обязательно сыщется. И никаким честным партийным не доказать, что она не взяточная. И когда Гриня исчез, тот взмолился. «А может, как-нибудь иначе?» «Зачем?» Последовал долгий проникновенный спич про то, как тяжело живется пенсионеру без пяти минут фронтовику, правда, немного опоздавшему на фронт. Егор обшмонал вьетнамца и обнаружил в кармане штанов студенческий билет. «Пал Ильич, с учетом наших прежних отношений, пойду вам навстречу единственный раз, он же и последний». «Да-да, что надо сделать?» Ласточка не слишком плавно опустилась на пол, освобождая столешницу. «Пишите. Ректору Белорусского государственного университета. Кто у нас там?» «Белому Владимиру Алексеевичу». Комендант старательно выводил буквы, словно от этого зависела его жизнь. «Сообщаю, что за грубое нарушение общественного порядка правил пожарной безопасности и санитарии из общежития номер 4 выселен...» «Не имею права». «Хорошо». Санитарий дописал «Дальше. Изъят пропуск у студента Хуиинь Хыуха. Прошу рассмотреть вопрос о его выселении из общежития и отчислении из БГУ». «Буду жалеваться», — просипела ласточка и заткнулась, получив пинок в бок. «Штемпель общежития и подпись. Спасибо». Вернулся Гриня в сопровождении двух третьекурсников. Вся комната была в сборе. «Пацаны». «Стучать благородное дело, если ради благородной цели. Как говорится, дятел – полезная птица. Пишем заявление ректору». Он продиктовал. К докладной коменданта приложилось четыре листка показаний очевидцев. За две неполных рабочих недели Егор уже усвоил, как работает советская бюрократия. Лишь только бумага попадет в канцелярию БГУ и получит входящий номер, заработают шестеренки огромного механизма. Любому чиновнику, включая ректора, в подобной ситуации проще выгнать студента, пусть даже из самой, что ни на есть, братской страны, чем потом объясняться и что-то доказывать. Гриня вызвался лично отнести бумажную бомбу в главный корпус. «Этого развяжите», — попросил Павел Ильич. «Вы уж как-нибудь сами», — вежливо улыбнулся Егор. Из-за разборок с Вонючкой он опаздывал на утреннюю пятиминутку но и оставить без внимания никак. Студенты рассказывали, что на Октябрьской, где целый корпус общежития отдан иностранцам из братских народов, вообще хреново. Поляки, венгры и ГДРовские немцы там единичны. Основная масса прибывает из малоразвитых народов Третьего мира, куда СССР стремится принести свет социализма. Особенно наглели чернокожие. В мире капитала они презираемые ниггеры, Здесь же голубая кровь и белая кость на фоне аборигенов. Вьетнамцы еще даже ничего на фоне африканцев. Но правильное не давать спуску. Вот только с каждым не поступишь, как с хуиинем. Не поставишь на конвейер. Изблеяние коменданта проистекало, что азиатское счастье подвалило до марта. Из нескольких комнат белорусских старшекурсников, уехавших на практику, заставили убрать вещи. В общежитии на Октябрьской начат ремонт, желтых и черных распихивают куда могут, почему-то не дождавшись летних каникул. То есть жареная селедка и прочие радости соседства с вьетнамской молодежью будут повторяться. Разглядывая носки собственных сапог, пока троллейбус тащился в сторону Толбухина, Егор вдруг придумал выход. Когда окончились совещалки во всех отделениях, Отправился к Давидовичу и Васе трамваю. «Привет, мужики! Помощь нужна!» Отдельным поручением на имя начальника оперативно-розыскного отделения он поставит резолюцию. «Тогда заходи!» — уныло отмахнулся Василий. «Леха, поможешь? Ты же не бумажный червь, как твой товарищ напротив!» «Он не бумажный червь, а плоский. По нему попаноч катком проехал!» При упоминании о катке асфальтоукладчики Что-то дзинькнуло внутри, как плохо натянутая и случайно задетая струна. Егор постарался не выпустить всплеск чувств наружу. «Короче, у меня беда, пацаны. В общаге комнаты отдают вьетнамцам, а их любимое блюдо — жареная соленая сельдь». «Тебе противогаз нужен?» — спросил плоский червь. «Квартира. Пантелеич Кавказ Сугиви сдавал. Тот разбился на машине. Квартира свободна. Прибраться и можно жить». «Пантелеич взвоет. Кавказцы ему деньги платили», — резонно заметил лёха «Я тоже заплачу. Сколько такая стоит?» «Не знаю. Рублей, может, 50 в месяц», — прикинул лейтенант. «Заплачу. У меня остались стройотрядовские. Все одно лучше, чем дышать жареной селедкой. В общем, мне нужен Пантелеич и веское отеческое слово зонального сыщика отдать эту берлогу лично мне. Бухать не пущу». Но вот с девушкой уединиться это святое, постаранюсь на часок». Заручившись обещанием поддержки, Егор честно впахивал часов до пяти на благо следствия. В этот день ему упало в производство первое очевидное уголовное дело, то есть где злодей был известен, а именно семейный деспот, избивавший жену. «Три подтвержденных факта за год. Статья за истязание». Вызванная на допрос потерпевшая была весьма неплоха с виду, хоть и чуть старше Егора. Тот даже подумал подкинуть ее телефончик страдальцу Лехе, как только изверг супруг отправится в места не столь отдаленные, а разведенке понадобится утешение. Правда, намерение довольно быстро растаяло по мере допроса. «Бил он меня, бил. Не только вчера. В августе бил. До сих пор на ноге синяк остался». «Гражданочка!» «Январь на дворе», — попробовал возразить Егор, но вызвал совершенно неожиданную реакцию. «Глядите!» Одетая в тонкие колготки, несмотря на мороз, потерпевшая задрала юбку до ушей и продемонстрировала стройные бедра. Колготки, правда, снимать не стала. «Опустите!» «Нет, ну вы видите!» Она приблизилась и шире расставила ноги. «Действительно, на левом бедре с внутренней стороны...» Вроде бы наблюдалось какое-то пятно. След ушиба, пигментация кожи или просто грязь на колготках Егор не стал выяснять и нехотя кивнул. Женщина неторопливо опустила и одернула юбку, после чего принялась расстегивать блузку. «Зачем?» «Другой синяк остался на груди около соска. Сейчас сами убедитесь. Верю, верю, не нужно». С помощью Вильнёва, наблюдавшего за потугами стажёра с едва сдерживаемым гоготом, Егор составил постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления характера и тяжести телесных повреждений, вручив его доморощенной стриптизёрше. Когда за ней захлопнулась дверь, простонал. Его же отмажет любой адвокат, и ни один суд не поверит этой дурище. дурак ты Егор, хоть и отличник!» Она же тебя ясно намекнула. Можешь меня трахнуть, если посадишь мужа. Прелести демонстрировала. Неужели не клюнул? Ну ее, стрёмная Молодец, кадет, соображаешь. Поставишь палку, а потом огребешь неприятности по самое не могу. С такими только сугубо официально. Будут еще нормальные бабы. На любой вкус, не спеши. Через следственный кабинет столько проворачивается а ноги у нее ничего так. Ладно, хватит писька страдать, допрашивай мужа. Какие-либо опасения по поводу судебной перспективы дела рассеялись, когда домашний тиран признался во всех заявленных его благоверных эпизодах бития и еще в нескольких горестно добавив «Дура конченная, не бить такую невозможно». Как бы он не оценивал ее интеллект, упорство даме было не занимать Видимо, снимать побои Она рванула со скоростью кометы, потому что уже буквально минут через сорок раздался звонок из судмедэкспертизы живых лиц. «Следователь Евстигнеева? Слушаю. Ваше имя отчество Егор Егорович. Так слушайте, Егор... Эм, Егорович, телефонный собеседник, наверняка догадался, что сотрудника, составившего постановление о назначении экспертизы, пока еще редко зовут по отчеству». Потерпевшая утверждает, что у нее на внутренней стороне бедра, ближе к паховой области, имеется гематома. «Ну и?» «Нет там никакой гематомы?» «Так и пишите, что нет». «Дело в том...» — эксперта начала пробивать на хихи. «Дело в том, что она утверждает, будто этот синяк, как и другой, на молочной железе, получен от побоев полгода назад». «Дичь!» «Согласен!» Но она убеждает меня, что молодой следователь лично рассмотрел оба синяка, у влагалища и у соска. Я даже боюсь вообразить, при каких интимных обстоятельствах вы все это обозревали. Егор не нашел, что возразить, и эксперт закончил, почти дословно повторив совет капитана. — У вас неплохой вкус на женщин, молодой человек, но от таких держитесь подальше. Есть у нее и пара свежих синяков. напиши легкие без расстройства. «Один, правда, больше похож не на след удара, а на засос. Сказать где?» Он не сказал и положил трубку, сохранив интригу. Примерно представляя, что говорит эксперт, Вильнёв откровенно развлекался. «Ничего-то вы не смыслите в женщинах, пан капитан!» — осадил босса Егор. «Она не предлагалась мне, а обеспечивала себе аргумент в духе «следователь видел». Под ворчание начальника он сорвался из РУВД довольно рано, около пяти вечера, солгав, что решил допросить свидетелей по нераскрытым делам, глухарям, по месту жительства на Калиновского, тем более один из висяков действительно был оттуда родом. Спешил, потому что к 17.30 Говорков пообещал притащить на опорный Пантелеича. Участковый сдержал обещание, что любопытно, Хмырь пребывал в достаточно приличном состоянии, пусть в той же липкой куртке и в летних сланцах с открытым верхом, но довольно трезвый и без выхлопа после вчерашнего. Поздоровавшись с капитаном, Егор приступил к операции съем жилья. — Пантелеич, сколько тебе Гиви платил в месяц? — Пятьдесят. И еще наливал. Не надо было иметь талант экстрасенса, чтобы понять. Врет. «Соседи говорили, ты за сорок его едва уговорил. Да проставлял он тебе всего-то пару раз. Ты что, вздумал милицию обманывать?» «Помог Говорков». «Ну, дык. Короче, я снимаю твою квартиру. Пока на год. Даю сорок пять рублей в месяц». «Егор, смотри. Аккуратнее», — предупредил участковый. «Он на сорок пять уйдет в запой. Потом прибежит, дай выпить. И так до конца месяца будет душить». «Да не». «Я по чесноку. Ты же меня знаешь, начальник!» «Сделаем так», — решил Егор. «Буду давать по 15 рублей три раза в месяц. Смотри, откажешь мне и сдашь кому-то другому? Капитан, он же нигде не работает?» «Естественно. Какой из этой на работник?» «Вот. Пантелеич, сейчас участковый выпишет тебе официальное предостережение по тунеядке. Начнешь залупаться или строить мне какие-то подляны с квартирой, Живо отправишься на зону. Пошли, сдашь мне жилье, честь по чести. Так Гиви мне до конца месяца проплатил. Ух, какой честный. Гивина квартира где-то на кладбище в Москве, на 2 метра под землей. Радуйся, и от грузина уплачено, и от меня получишь. Тот натянул на башку замусоленную шапку. Разве с мусорами поспоришь? По пути на Калиновского, 70, он пытался набить цену рассказывая, какая хорошая квартира, мебель целая, телефон есть, ковер на полу, тоже практически целый. Егор же думал о том, насколько он в длинном сером пальто и шапке-ушанке из кролика отличается от себя самого субботнего, когда суетился с кавказцами у этого дома. И уж точно, кто-то должен был заметить, как джигиты тащили к машине сверток с дохлым директором Вероса. Именно на отсутствие ковра он указал Пантелеичу. «Был ковер!» — возмущенно причитал пьянчушка. «Ты его пропил?» «Нет! Клянусь, нет! Какой хороший был ковер! Почти новый! Нам на свадьбу дарили!» «Если чадо, рожденное в браке после той свадьбы, отбывает срок и не по малолетке, действительно хороший ковер, главное, почти новый!» «Пантелеич, замок не взломан!» «У кого есть ключи, кроме тебя и Гиви?» «Не знаю. Наверное, у Евгения Михайловича. Это начальник такой большой, друг Гиви». «То есть здесь проходной двор. Теперь слушай сюда». Егор прихватил деда пальцами за куртку и развернул лицом к себе. «Я поменяю замок. Ключи отдам, когда съеду. За деньгами будешь приходить в РОВД, заранее позвонив. Понял? Сюда не шастать». «Так я...» «Понял! Или хочешь сесть? Тогда я у твоей жены за 30 рублей эту хату сниму!» С причитаниями, что ментов хлебом не корми, дай обидеть честного человека, Пантелеич отдал ключ и расписался на листке в получении пятнахи. Оставшись один, Егор смекнул, что заключил очень выгодную сделку. Следы его сапог могут остаться только здесь, в этой квартире, а он ее законный пользователь. так что... Избавляться от обуви не нужно. Телефон есть, но отключен. Если за неуплату, то Пантелеич попал. С него вычет. Нужно еще разобраться, как вносится квартплата. Вроде бы в СССР она символическая, но все же. Сделав ревизию содержимого жилища, вообще-то довольно жалкого, но все равно на порядок лучшей общаги с вьетнамцами и прочей дружбой народов, он отправился за вещами комнате было многолюдно. Ее середину занял азиат необычно высокого роста и раскормленной комплекции. Утренний любитель жареной селедки вроде бы ошивался в коридоре, но тут без гарантии, для Егора они казались на одно лицо. «Что происходит?» «Да вот», — смущенно произнес Гриня, сжимавший ручку и бумагу, намереваясь что-то писать. «Пришел товарищ, председатель вьетнамского землячества рассказал про горестную судьбу студентов они получают от бгу 40 рублей стипендии 20 сразу отдают родине если того кто готовился еддку отчислят его зовут хуинь инь лишняя подсказал егор жирный вьетнамец засопел но смолчал ну да в общем этот товарищ уговорил нас написать заявление что никаких претензий не имеем греня ты же собираешься стать прокурором «Совсем идиот? Хочешь, чтобы в твоем личном деле лежало собственноручное признание, что ты оклеветал честного вьетнамского брата? Впору тебя самого отчислять!» «Вы же Егор Евстигнеев, из комитета комсомола. Какой пример подаете товарищам? Призываете к неуважительному отношению к вьетнамским братьям!» На довольно чистом русском языке бросил азиат. «Неуважительному? Слушай ты, скотина жирная!» Советский Союз бесплатно вас учит, предоставляет общежитие, платит стипендию. На месте твоего «хуина» мог бы заниматься белорусский студент. А эта мразь не то что спасибо не сказала. Провоняла своей селедкой все общежитие, что дыхнуть невозможно. А когда ему объяснили, этот каратист недорезанный пытался ударить меня ногой в голову. «Скажи спасибо, что я этому уроду вообще ногу не вырвал. Мужики!» «Я что-то неправильно сказал?» Потому как соседи по комнате отложили ручки и бумагу, Егор понял, парни, наконец, въехали в ситуацию адекватно. «Я так не оставлю, Евстигнеев! О ваших поступках узнает комитет комсомола университета!» Азиат бочком протиснулся к двери. «Вали!» Когда толстяк скрылся, Гриня приуныл. «Допустим, одного ты на место поставил, а остальные...» На четвертый лаосцы заехали. Знаешь, что они делают? Нанизывают на вязальные спицы куски сырого мяса и вялят на батареи. Причем в общей комнате, где стоят парты для занятий. Оно же протухнет. Да, Егорка, уже сегодня воняет. Завтра червяки полезут. Эй, ты что делаешь? Собираю вещи. Снял квартиру. Теперь, пацаны, вы сами давайте сражайтесь. Не сможете за себя постоять... «Будете дышать вьетнамской селедкой и искать в постели лаоских червей». Накидав в спортивную сумку самое необходимое, он отправился наверх в 404-ю. Все четверо обитательниц карпели над книжками, просто глаз радуется. «Привет, гнездовья красоток! Настя, на два слова!» «Только на два. 20 января самый жуткий экзамен. Потом еду в Гродно». В коридоре он рассказал про квартиру на Калинина. «Ой, я бы к тебе попросилась, но у меня месячные, и здесь мне плохо. Вот только вьетнамская селедка выветрилась, как потянула мясной тухлятиной. Лаос!» «Ты настоящая интернационалистка, дорогая. Ненавидишь все народы мира в одинаковой степени. Ладно, собирай вещи, переночуешь у меня две ночи. Будем дружить, раз нельзя ничего другого». «Хоть вызубришь свою филологию, не прованяв трупом. Там, правда, тоже уборка нужна». Она бросилась ему на шею, чмокнула, а потом нырнула в комнату. Пока Настя собиралась, Егор пробежался к телефону-автомату и набрал домашнее образцово. Выслушав рассказ про вьетнамского нахала и пообещав помочь, надо понимать, через куратора иностранных землячеств в БГУ, майор вдруг спросил, «Ты Песнеров любишь?» «Слышал, конечно. Не так, чтобы фанат...» «Не фанат мне нужен, а проверенный и надежный человек. Хочешь съездить с ними летом в турне по Южной Америке?» «Так у меня военные сборы. Сдашь экзамен по военке экстерном? Не вопрос». «И прежнее дело я не закончил». «Так не завтра же вылетать. Заканчивай. С Виктором я договорюсь. Остальное при встрече». Это означает не телефонный разговор». КГБ боится говорить что-то секретное по телефону, так как телефоны прослушиваются, тем же КГБ, но другим управлением. В троллейбусе с Настей они начали обсуждать домашне-хозяйственные проблемы, словно женаты не менее года. Правда, увиденная в квартире отнюдь не обрадовала девушку и нагнала тучу на конопатый лобик. «Полы я вымою прямо сейчас?» Кухню и туалет так сразу не отодрать, потерплю до двадцатого. Но здесь же нет чистого белья». Действительно, ложиться на простыни, на которых Гиви жарил местных потаскушек, не привлекало ни разу. Понимая, что жить здесь придется как минимум несколько месяцев, Егор прикинул список самого необходимого, хозяйственного, вышло под сотню рублей, и отправился в хозмак. Собственно, потихоньку поднимался над горизонтом еще один вопрос более глобальной, чем продовольственный или турне по Латинской Америке. Настя начала хозяйничать. А если, вернувшись из Гродно, захочет здесь жить и дальше? Не семья с официальным браком, но де-факто семья. Обязательство. Прошло лишь три недели со дня знакомства. Но вскоре будет, а не пора ли нам завести детей? А он готов к этому?